В потемневших глазах полицейского мелькнула ярость. «Кстати, мы нашли кое-что еще». Гарри поставил на стол коробку. «Лежала у тебя на чердаке со всякой рождественской мишурой». Он перевернул коробку, и из нее во все стороны посыпались пачки денег. Часть их упала на пол. Босх потряс коробку и, убедившись, что в ней ничего не осталось, швырнул вслед за ванкнотами. Пауэрс уставился на тугие пачки. Гарри понял, что он у него в руках. Но понимал, что благодарить за это следует Веронику и Алиса. «По-моему, ты не настолько глуп», – спокойно продолжил Босх, «чтобы хранить фотографии на личность дома. Хотя мне случалось сталкиваться с подобным идиотизмом. Однако думаю, что ты понятия не имел, что все это барахло у тебя в доме, поскольку не прятал сам. Но мне безразлично. Хорошо бы, конечно, взять и Веронику, но ничего не поделаешь». Она нам нужна, чтобы навести на тебя. Имея фотографии, показания Вероники и многое другое, о чем мы с тобой беседовали, мы сумеем предъявить тебе обвинение в убийстве. Прибавь умысел, усугубляющее вину обстоятельства. Тебе грозит, скорее всего, пожизненное заключение без права помилования. А теперь я, пожалуй, принесу тебе телефон. Зови адвоката, только очень опытного. Тебе нужен человек, умеющий работать за пределами судебного зала заседаний с талантом посредника. Босх встал и направился к двери, но, взявшись за ручку, обернулся. «Поверь, Пауэрс, у меня муторно на душе. Ты ведь коп. Я надеялся, вывернешься ты, а не Вероника. Похоже, молот опускается не на ту голову. Но такова жизнь в большом городе. Кому-то приходится принимать удар на себя». «Стерва!» — негромко, но взволнованно произнес Пауэрс и добавил что-то шепотом Гарри не расслышал. Он знал, дело сделано. «Это была ее затея», — проговорил Пауэрс. «От начала и до конца. Она облапошила меня, а сейчас водит за нас вас. Хочешь со мной обсудить ситуацию?» — спросил Босх. «Да. Может, что-нибудь вместе придумаем». В 9 утра Босх сидел в кабинете лейтенанта и вводил Белец в курс дела. В руках он держал пустой картонный стаканчик из-под кофе. Он не выбрасывал его в мусорную корзину, чтобы стаканчик напоминал, что надо выпить еще кофе. Босх смертельно устал. Под глазами залегли темные круги, от кофе и выкуренных сигарет мучило горечь во рту. Желудок бунтовал. За последние двадцать часов Босх съел лишь плитку шоколада. Однако он ощущал себя счастливым человеком. Он выиграл последний раунд с Пауэрсом, а в таких схватках последний раунд решает все. И так подытожила Билец, он во всем признался. Привел свою версию, валит все на Веронику, но это было непредсказуемо. Не забывая, он считает, что она в соседней комнате дает показания против него, изображает ее ужасной злобной черной вдовой, а у самого словно не промелькнуло ни одной нехорошей мысли, пока он с ней не познакомился. Босх поднес стаканчик к арту, вспомнил, что тот пустой. «Привезем ее сюда», Она узнает, что Пауэрс разговорился, и тогда получим еще одну версию. «Когда уехали Джерри и Кис?» – спросила лейтенант. Гарри посмотрел на часы. «Минут сорок назад. Вот-вот должны вернуться. А почему ты сам не поехал за ней? Решил, раз я взял Пауэрса, пусть они берут ее. Что-то вроде разделения обязанностей. Берегись, будешь так себя вести, потеряешь репутацию крутого парня». Босс улыбнулся и посмотрел на дно кофейного стаканчика. «Так в чем суть его версии?» – произнесла лейтенант. Как мы и предполагали, Пауэрс явился снять показания после кражи в доме Алисы. С того момента все и началось. Он утверждает, что инициатива принадлежала Веронике. Их отношения быстро развивались. Он часто патрулировал окрестности, а Вероника утром, когда Тони уезжал на работу или отправлялся в Лас-Вегас, приезжала к нему. По словам Пауэрса, она его сильно возбуждала. Секс был приятным и необычным. Он от нее балдел. А вскоре Вероника попросила его следить за Тони. Точно. Первая поездка в Лас-Вегас была обычным заданием, однако дала хорошие результаты. Пауэрс вернулся с пачкой фотографий Тони, с девицей и множеством вопросов о том, чем он там занимается. Пауэрс не дурак и смекнул, что Алиса рыльца в пушку. Он утверждает, что Вероника его во все посвятила. Он даже знал всех бандитов по именам. Она призналась, какие там крутятся деньги. Вот тогда и родился план».